Анна все еще спала, и Майс Грейв пожелал видеть ее Спасителя. Однако ему доложили, что едва рассвело, как отец Мартин покинул Нейорт и направился вдоль долины на юг. Только теперь Филип вспомнил, как поражен был священник увидев Анну. Вспомнил он и другое, что прежде ускользнуло от него. Монах оговорился, сказав, что попробует помочь принцессе. Он узнал ее, — размышлял Грейв. Теперь все выйдет наружу. Тайны больше не существует. Нет, этот святоши не должен живым покинуть эти края. Лишь много позже Анна с ужасом узнала, какова была благодарность ее мужа человеку, который спас жизнь ее и Дэвида. Она спала, когда Филли, оседлав кумира, нагнал в низинах Ридсдейла отца Мартина и обратился к нему со словами, что, как ему не печально, но он вынужден убить святого отца. Темные глаза священника странно блеснули, и он взглянул на меч на бедре Майсгрейва. «А если я присягну, что никто ничего не узнает?» Оба понимали, о чем идет речь. Мне очень жаль че, но я поклялся, что никто из тех, кто опознает принцессу Уэльскую, не уйдет живым из этих мест. Филипп медленно обнажил меч, однако прежде, чем он успел среагировать, монах сбил его с лошади сильнейшим ударом дубины. И вот гроза Чевецких гор, соратник короля Эдуарда, барон Майсгрейв, барахтался в болотной жиже. Отец Мартин стоял над ним, приставив к его горлу его же собственный клинок, потерянный при падении. Напав на слугу Божьего, вы совершили святотатство, сэр. К тому же вы нарушили и долг человеческой благодарности. Поэтому я не совершу греха, прикончив вас сейчас». Но он не убил Филиппа, а вогнал меч в кочку рядом и отправился ловить отбежавшего в сторону кумира. Когда он вернулся, барон стоял, оттирая грязь, а его меч по-прежнему торчал смыха. мха. «Ну вот вопрос, могущественный барон», — усмехнулся отец Мартин. «Отчего вы не исполнили свою клятву, воткнув сейчас мне меч в спину?» Лицо Майс Грейва потемнело от прихлынувшей крови. Он не ответил, а через мгновение вдруг рассмеялся и спросил, сколько святому отцу лет. «Тридцать восемь, милостью Божией», — отвечал тот, несколько обескураженный. Рыцарь кивнул. «Я на семь лет моложе вас» а вы свалили меня так, как не удавалось никому из моих врагов. Так кто же вы, святой отец? Монах, лекарь или воин? Я немало побродил по свету, и жизнь многому научила меня. Аминь. Но у вас уже седые виски, отец Мартин, и вы все еще бродите по свету, собирая милостыню во славу святого Доминика. Не пора ли обрести пристанище? Я предлагаю честную сделку. Раз вы прибыли в Нью-Йорк и невольно узнали нашу тайну, так оставайтесь здесь навсегда. Наш приходской священник умер, и вы не хуже него справитесь с его обязанностями. Будьте замковым капелланом, а я, когда поеду в Йорк, то попрошу епископа, чтобы он закрепил за вами здешний приход. Назад они возвращались вместе. Священник восседал на крупе кумира позади барона. По дороге он поведал Майс Грееву, что некогда, когда он служил в лечебнице при соборе в Кентербери, ему довелось увидеть там принцессу Уэльскую. Ее высочество тогда стало дурно, и он велел подать ей отвары из мяты. Так в Нейорте появился капеллан, который оказался подлинной находкой для замка. Он служил мессе, посещал больных и помогал Анне вести хозяйство, составляя, как должно, бумаги и проверяя счета. И хотя в отличие от Анны он так и не избавился от южно-английского выговора, скоро в долине Рицдейла его стали считать своим, словно он тут и родился. И именно он посоветовал баронессе заняться самым прибыльным делом в Англии – разведением овец. И хотя Филипп сказал, что из этого ничего не выйдет, так как в Нортумберленде истори заведено по на торфяных пустошах не овец, а крупный рогатый скот и лошадей, южане... Анна и отец Мартин, знавшие, какую прибыль дает шерсть тонкорудные овцы, ни за что не хотели сдаваться, и в конце концов оказались правы. Прибыль от их нововведений превзошла всякие ожидания. Даже сам Майс Грейв загорелся этим делом, перестав искать добавочный доход для поместья в угоне скота у шотландских соседей и начав строже охранять собственные владения, где теперь на склонах и в долинах послось это живое золото породистые овцы. За эти годы замок пережил ни одну пограничную войну, ни одну осаду. У Майсгрейвов появились друзья в округе, которых они принимали в Нейорте и навещали сами. Граф Нортумберленд благоволил чете из гнезда Орла. И когда теперь Анна оглядывала свой богатый покой, сравнивая его с прежним, она испытывала спокойное удовлетворение мысленно благодаря причистую деву за то, что ее судьба сложилась так, а не иначе, и что провидение было к ней столь милостиво, несмотря на все перенесенные испытания. Звон колоколов заставил ее вернуться к действительности. Звонили в церкви святого Кадберта, а значит, отец Мартин вернулся и будет служить мессу в долине. Она отпустила девушек а сама замешкалась, складывая перья и запирая медные застежки на книге. Что ж, придется заняться записями после обеда. Хорошо, что капеллан здесь. Он поможет ей составить списки необходимого. При мысли об отце мартине Анна подумала и о Молле. В последнее время ей стало казаться, что ее камеристка как-то чересчур печется о рослом священнике, да и поглядывает на него как-то по-особому. Ох, это Молли! Сначала нищий дворянин, а теперь вот еще и священник. Что у нее за тяга к недоступному? Поистине странная женщина. Анна встала, сладко потягиваясь всем телом, но неожиданно почувствовала на себе чей-то взгляд и стремительно оглянулась. В проеме открытой двери стоял герцог Бекингем. Он улыбнулся, леди Грейв, блеснув белыми зубами, и, войдя, притворил за собой дверь. В первое мгновение Анна растерялась и, досадуя на себя, залилась румянцем. Потом опомнилась и, подхватив платье, присела в плавном реверансе, оставаясь так, пока Генри Стаффорд не приблизился и не взял ее руку, заставив выпрямиться. — Я всегда любуюсь вашей грацией, баронесса. «Можно решить, что вас учили делать реверанс в покоях Вестминстера?» Он осторожно прижал ее пальцы к губам, но содержал их дольше, чем это было позволено. При этом он не сводил санны своих синих глаз. Баронесса вскинула голову. «Чем обязана вашей светлости? Вы уделяете мне столько внимания?» «Только красота, ваша красота, баронесса, заставляет меня искать встреч с вами. Я давно хотел побеседовать с вами наедине. Теперь они стояли рядом, глядя друг другу в глаза. Генри увидел, как бровь Анны вопросительно приподнялась. Это придало ее лицу насмешливое и надменное выражение, но он решил не отступать. Я давно хотел поговорить с вами, Леди Анна, но языком более нежным, чем язык простой учтивости. «Вы ошибаетесь, милорд. Вы вовсе не этого хотели». Спокойно оборвала она его и снисходительно вздохнула. «Вы наш гость, сэр Генри. И вы потомок одного из достойнейших родов Старой Англии. И я никогда не поверю, что у вас осталось так мало порядочности и благородства, чтобы поступить бесчестно с человеком, который оказал вам гостеприимство, с человеком, который спас вас, рискуя жизнью, когда вы были на грани гибели. Она смотрела на герцога в упор и видела, как опускаются его длинные ресницы, а щеки медленно заливает темная краска стыда. Он выпустил ее руку. «Благодарю вас, мадам. Вы еще раз спасли меня». Генри хотел что-то добавить, но промолчал. Его вдруг охватил такой мучительный стыд, что он едва сдержался, чтобы не выдать этого. Но Анна, видимо, все же поняла его. «Простите, если поневоле была с вами резка», — сказала она уже гораздо мягче своим чарующим низким голосом. Однако самые сильные лекарства часто бывают и самыми неприятными. Она прошла мимо него. Генри уловил легкий аромат ее духов, благоухавших цветами апельсинового дерева, и тоскливая боль пронзила его. «Мне пора уезжать отсюда», — подумал герцог Бекингем. И чем скорее удастся это сделать, тем в большей сохранности останется мое сердце.